Мистер Борг, ради бога, не гневайтесь. Мои рассуждения слишком длинны и, боюсь, не столь вам интересны, но сегодня ночью отворились затворы моей души. Я понимаю, что происходит с вами, и я опасаюсь за вас и рассчитываю на ваше мужество. Думая над создавшейся ситуацией, я прихожу к выводу, что Филофей, находясь на орбите, не может оставаться в стороне от того, что происходит на земле. Если вы не против, следовало бы найти способ в срочном порядке связаться с ним. Технически это чрезвычайно сложно, но я попытался бы сделать это через своих друзей в телекомпаниях и космических институтах. Как вы относитесь к этому? Если вы согласны, дайте мне знать, и я сообщу вам, насколько реально подобная попытка. И, наконец, самое с моей точки зрения главное — зачем нужна связь с Филофеем, ведь не для того же, чтобы только увидеть его на экране и поприветствовать? Мне представляется, что он должен ответить, и я не сомневаюсь, что такой ответ у него имеется, каким путем он выявил Тавро Кассандры. И каковы доказательства того, что эта мета есть выражение негативного отношения эмбриона к будущей жизни, а не что-либо другое? Из его послания Папе Римскому это не совсем ясно. Наверное, и вы обратили внимание на определенную в этом смысле недосказанность. Думаю, что и другие, особенно ученые и биологи, могут поставить перед ним этот вопрос. Так вот, мне представляется важным, чтобы Филофей объяснил то, что осталось неясным, ответил на вопрос. Предоставьте мне возможность организовать связь с Филофеем. Вы же, не мне вас учить, срочно готовьте необходимую философскую аргументацию. Нам придется столкнуться с последствиями того, что учинил в умах улицы Оливер Ордок. Но такова судьба. И мы должны победить. Ради той же улицы. Ваш Энтони Юнгер. Постскриптум. Если потребуются мои координаты, номера домашнего факса, телефона, адрес, они на этих листах. Служебные не нужны. Там я больше не появляюсь. Глава девятая Было уже полпятого утра. Роберт Борг молча сидел над лежащими на письменном столе факсами. Джесси тоже была здесь, она тоже прочла их. — Боже мой, что творится, что творится? — повторяла она уже в который раз. — Ты бы прилегла, — посоветовал ей муж. — Если ты хочешь остаться один, я сейчас уйду. Но вряд ли я засну. — Мне не по себе. Я понимала все это очень серьезно, но не представляла себе, что все в такой степени осложнится. Не знаю, что и сказать. Да, Джесси, Энтони Юнгер прав, абсолютно прав, задумчиво отозвался Борг. Он послан нам самой судьбой, и его подход это уже подход нового поколения. Иное мировосприятие и умение действовать. Сразу чувствуется. Сам бы я, кроме статьи, а она получилась огромная, не знаю, на целую полосу, сам я вряд ли стал бы что-нибудь еще предпринимать. Мы с тобой наглухо закрылись в доме. Но полностью изолироваться от происходящего невозможно. То, что Ордак спровоцировал, лучше сказать, с цепи спустил. Да, с цепи спустил. Это сила, которую он с цепи спустил. Страшная сила. И Ордок сознательно натравливает массы на Филофея и на меня. — А ты уверен, что один сможешь переубедить стольких уже настроенных против? — Я не отступлю, буду доказывать. Но как обернется, трудно сказать. Открытие феномена Кассандра Эмбриона наносит сокрушительный удар по устоявшимся представлениям, по существующему образу жизни, по сложившемуся стереотипу мышления. Признать эсхатологическую реакцию Кассандра Эмбрионов значит подвергнуть сомнению все от и до, и прежде всего политические